Глава 12. Из трех демонов, что были посланы убить меня, в живых остался лишь один, но он, по всей видимости, был самым сильным и опытным в этой тройке. А ведь я вначале его посчитал слабее остальных, так как он слишком легко попался в ловушку с демоническими осами. Вот что значит недооценить противника. В то же время не стоит забывать, что кто-то натравил их на меня, а значит, он вполне может наблюдать за ситуацией со стороны, если, конечно, ему необходимо убедиться в результате». Тем временем от оборотни исходила уже не дымка, а самый настоящий туман, который начал скрывать дорогу, что могло быть довольно опасным, если вдруг по этой трассе кто-то поедет и не заметит препятствия перед собой. Я продолжал сидеть на полыхающем пламенем Чоппере и, несмотря на то, что призванный мной демон уже показал себя сильным бойцом, готовил еще одну печать призыва. Все равно на ее создание тратится минимум энергии, а так у меня будет запасная карта в рукаве, если вдруг что-то пойдет не так. Я уже один раз недооценил этих необычных существ, так что лучше подготовиться». Одновременно с этим синекожий демон собрал пластины в пять сгустков, и, соединившись, они приобрели треугольную форму и зависли рядом с ним. Обратень уже показал, что он умеет создавать достоверные иллюзии, и вполне возможно перед нами стоит такая же иллюзия, в то время как сам монстр прячется во все увеличивающем плотность тумани. Атаковать в данной ситуации было опрометчиво, ведь, увлекшись битвой, Можно пропустить настоящего противника. И все же тумана становилось все больше, и мой призыв решил атаковать первым, чтобы не дать противнику создать все условия для боя, где он вел эту партию. По взмаху руки синекожего два треугольника из трех с небольшой задержкой отправились широкими дугами в оборотня, который, тяжело дыша и выпустив свои острые когти, стоял в десятке метров от демона. Во время своего движения треугольные пластины стали крутиться, спустя мгновение превратившись в диски. Именно в таком состоянии они пронзили фигуру оборотня, которая оказалась очередным миражом, медленно растаявшим стоило только его нарушить. Последней исчезла скалящаяся голова монстра, который смотрел точно на меня. Тумана становилась все больше. И я осознал, что зря решил погеройствовать и остаться на месте. Даже если я сейчас попытаюсь вырваться вперед, далеко не факт, что видимая часть тумана – это тоже не иллюзия. Так что таким образом можно врезаться в препятствие, которого просто не видно. Да и про машины, что могут в любой момент появиться на трассе, забывать не стоит. Еще не хватало, чтобы меня потом винили в смерти людей. Печать, в принципе, и так была почти готовой, так что мне оставалось дописать несколько символов, чтобы поправить призыв на существо, что может помочь в этой ситуации. Синекожий демон продолжал утюжить туман своими дисками, но пока так и не смог никого достать. При этом три оставшиеся он все так же держал рядом с собой, не решаясь отправить их в бой. Невидимость противника было видно, что его сильно раздражает, но и броситься сломя голову вперед он не мог, как минимум из-за того, что я обязал его защищать меня. Пока действий со стороны оборотней никаких не было, так что я просто вновь активировал печать, и рядом со мной появилось на первый взгляд забавное существо, представляющее собой комок серой шерсти в полметра в диаметре, с ярко выраженными огромными ушами и большими лапами, похожими на зайчи. Со спины, возможно, это и выглядело мило, но когда спереди на тебя смотрят семь глаз различных размеров и форм, причем тот, что не имел своей пары, выделялся своей необычной кристаллической структурой, так что его только условно можно было назвать глазом, а вот пасть как таковая отсутствовала, или же ее просто не было видно из-за обилия шерсти. Демоны вообще не часто имеют привлекательную внешность. Даже те огненные гончие, что я так часто призываю, имеют по две пари глаз, в которых пылает огонь, а их шерсть несет на себе следы огня, да и сами они часто полыхают пламенем. Что уж тут говорить о других видах, которые изменились под влиянием постоянных угроз, от точно таких же существ, как и они. В печати я специально задал критерии к демону, который мог бы найти свою цель даже сквозь такую магическую завесу, как туман, создаваемый оборотнем. Так что неудивительно, что стоило ему только окончательно проявиться в нашем мире, этот заяц стал внимательно осматриваться по сторонам, пока не повернулся вправо. Мысленная команда через печать призыва, связывающую меня из некожего демона, и в ту сторону летят два плоских диска, которые разрывают пространство на мгновение, делая туман менее плотным. Одновременно с этим семиглазый демон стал поворачиваться, будто видел, хотя, собственно говоря, он как-то и видел оборотня, что до этого успешно скрывался в завесе. Отслеживая, куда он смотрит, я продолжил направлять атаки Синекожева, и тот уже активно рассекал туман своими дисками. Казалось бы, результата от таких действий не было, но я видел, как туман становится не таким целостным, что ли. В какие-то мгновения вовсе появлялись прорехи, через которые можно было увидеть противоположную часть дороги. Да, они практически сразу зарастали, но раньше и такого не было. В какой-то момент один из дисков окрасился кровью оборотня, и монстр взвыл от боли, разрушая свою маскировку. По всей видимости, он посчитал, что его смогли окончательно обнаружить, хоть диск задел его лишь краем и совершенно случайно. В любом случае, это было только мне на руку, так как он становился удобной целью для атаки. Вместо того, чтобы атаковать его всеми доступными средствами, синей кожей запустил лишь один треугольник. Он прошел оборотня насквозь, и тот неожиданно распался клочками тумана. В то же мгновение... Торжествующий вой раздался откуда-то справа, и до того, как мой призыв успел отреагировать, в него врезался оборотень, который попросту повалил демона на землю и начал полосовать того когтями. Точнее, он попытался это сделать, и даже одна атака была успешно проведена. Правая лапа монстра окрасилась сине-фиолетовой кровью демона, но уже следующий удар был заблокирован синей пластиной, а со стороны моего призыва раздался какой-то булькающий клекот. При столкновении с пластиной лапа оборотни, почему-то высекая снопы искр, отлетела в сторону, а когда из пасти синекожего раздался этот звук, от которого у меня, находящегося в отдалении, от них заныли зубы, то оборотень, куда более чувствительный к таким вещам, заскулил от боли и прикрыл свои уши. Семиглазый призыв, который тоже обладал ушами немалого размера, казалось и вовсе не заметил никакой звуковой волны. Наоборот, он довольно бодро, правда, несколько неуклюже, подбежал к оборотню, а дальше... Дальше я увидел то, чего никак не ожидал. Приблизившийся к серебристому оборотню заяц вдруг стал становиться больше, и... Я не понял, как именно это произошло, но уже через миг левой лапы, как и части спины, у оборотня не было, а заяц отпрыгнул в сторону, чтобы не попасть под брызгавшую во все стороны кровь монстра. Этим маневром сполна воспользовался синекожий демон, попросту отбросив от себя оборотню и тут же отправив в него два синих диска, один из которых располосовал ему грудь, так что стали видны ребра, а второй, прошедший более удачно, снес голову слишком уж живучему монстру. Стоило оборотню испустить последний вздох, как и туман вокруг стал постепенно рассеиваться, потеряв магическую подпитку. «Неужели на этом все? После всего произошедшего и в особенности после качественных иллюзий, создаваемых оборотнями, я в это слабо верил. Впрочем, спустя десяток секунд я убедился в правоте своих сомнений». Прямо сквозь клочья тумана, которые уже и не особо закрывали обзор, медленно шел темноволосый мужчина. Можно было бы подумать, что он тут делает, но этот вопрос так и не был задан, так как за его спиной обнаружились два серебристых оборотня, копии тех, что были убиты моими призывами. Сам незнакомец тоже выглядел несколько чужеродно в кожаных доспехах, явно сделанных на заказ и носящих на себе следы долгой и верной службы. Было видно, что броня для него привычна, а не является лишь костюмом для создания антуража. Правда, все подробности скрывал темный плащ, Но даже так было понятно, что мужчина не из этих мест, и даже боюсь предполагать откуда, так как мои догадки могут оказаться правдой. Да еще в левой стороне груди, где находилась печать, оставленная дедом, вдруг неожиданно глухо заныло. «Я думал, что троих для тебя будет достаточно, но ты оказался более умелым, чем я предполагал», вдруг произнес мужчина, остановившись на границе тумана, который благодаря появившимся оборотням вновь стал густеть. Теперь он стоял достаточно близко, чтобы можно было лучше рассмотреть его лицо. Из-за этого я мог с уверенностью сказать, что не видел этого человека раньше, хоть правильные черты лица и ярко выраженные черные и отчасти пугающие своей чуждостью глаза говорили о его аристократическом происхождении. Он оказался моложе, чем я думал, и, возможно, даже был примерно моего возраста, просто туман и то, как он себя вел, делали его немного старше. За то время, что я жил в столице, я с помощью Арины успел ознакомиться со всеми значимыми представителями аристократии империи, и никого похожего среди них не было. Тем более среди них точно не могло быть того, кто мог бы управлять такими оборотнями, что сильно настораживало, «Не помню, чтобы мы были знакомы», — с вызовом произнес я сам в этот момент, стараясь как можно незаметнее создавать следующую печать. Пускай мой первый призыв уже поднялся на ноги и почти остановил вытекающую из рана на груди кровь, а второй довольно подпрыгивал на месте, но не думаю, что у Синекожего после битвы хватит сил на еще одно сражение. «Заяц вообще как боец мной не воспринимался», хоть и смог удивить своим укусом, да и то последнее он смог провернуть благодаря фактору неожиданности. Так что не думаю, что ему дадут это сделать снова. А мы и незнакомы. Улыбнувшись, развел руками незнакомец, заодно продемонстрировал холеные ладони, которые не касались ничего тяжелее вилки. Да и меча на поясе я не заметил. «Если ты вдруг забыл...» то не так давно тобой было дано обещание, которое оказалось невыполненным. «Я всегда держу свое слово», — возразил я больше для того, чтобы потянуть время, чем действительно возмущаюсь этому факту. «А как же обещание, данное лорду Кроссу?» — продолжая улыбаться, тихо спросил парень. «Все же я не мог к ровеснику обращаться, как к мужчине. Он пропустил вас через свои земли за обещание потом вернуться и рассказать, как все прошло. В этот момент я живо вспомнил демона с почти человеческой внешностью, встреченного мной в мире демонов. Получается, этот желтоглазый лорд послал за мной, кстати, а кем именно является этот незнакомец или же чем? Насколько я помню, его больше интересовало то, чтобы я навел шороху у его друга, вернув ему такую же улыбку, ответил я. «С этим я успешно справился, но мне пришлось спешно покинуть ваш мир, чтобы не нарваться на неприятности». Отчасти мои слова были проверкой для парня, и тот лишь подтвердил мои опасения. Это был еще один практически ничем не отличимый от человека демон. Только как он смог попасть в наш мир? «Жалкие оправдания», — оскалился незнакомец. «Ты нарушил свое слово?» и я пришел сюда за тем, чтобы требовать с тебя его исполнения. «Я не собираюсь возвращаться в мир демонов», — покачал я головой. «Так и передай лорду Кроссу». «Увы, наследник Гортвора», — удивил меня своей осведомленностью он. «Но живым или мертвым ты будешь доставлен лорду, а когда я это сделаю, тот наградит меня». «Интересно, каким это образом ты доставишь меня?» Неужели договорился с одним из вратарей? Продолжил я тянуть время, чтобы успеть напитать уже готовую печать достаточным количеством энергии для призыва кого-то посущественнее, чем предыдущие призывы. С учетом, какие цены они выставляют за проход, то сомневаюсь, что какой-то демон сможет им это оплатить. И вновь мой собеседник не возразил, когда я напрямую назвал его демоном, что лишь подтвердило мои опасения. «О, не беспокойся», — ухмыльнулся парень, а оборотни позади него оскалились, выпустив когти. «Как оказалось, среди людей есть умельцы, способные открыть проход и без обращения к вратарям. Всего-то надо убить десяток бесполезных человечков, и я смогу вернуться назад». «Вот оно, значит, как. Я удивлюсь, если это не связано с Бэймином, которого все не могут найти. Таких совпадений точно не бывает». Дальнейший разговор был бессмысленным, да и мы оба вели его, чтобы потянуть время. Если я был занят созданием печати и уже готов был активировать ее, то так и не представившийся демон с помощью оборотней увеличивал зону тумана, которая к этому моменту накрыла нас своеобразным куполом. По крайней мере, я не видел ничего вокруг, кроме тумана, и хорошо, что он был в паре десятков метров от меня, а то уже можно было начать нервничать. Начали мы действительно одновременно. Я отдал команду своим призывам атаковать, и в то же время оборотни-незнакомцы прыгнули вперед. Синекожий демон сразу же запустил два диска в их сторону, но я даже не удивился, когда увидел, что это оказались очередные иллюзии. Оборотни оказались чуть дальше от своих копий, и уже, судя по напрягшимся мышцам задних лап, были готовы совершить стремительный прыжок но до этого я активировал печать, из которой появилась дикая помесь гориллы и осьминога. Я вообще не часто знаю, что именно откликнется на призыв, когда задаю свободные критерии контракта и, собственно, самого призыва, но даже я не ожидал появления такого создания. Не отвлекаясь на такие вещи, как ориентация в пространстве, призванный мной демон моментально ударил по оборотням Скрутив их в своих щупальцах, тем даже удалось пару раз царапнуть его, но уж не знаю, из чего состояли эти щупальца, но нанести существенных ран когти оборотни им не могли. Вскоре раздался хруст костей, и монстры с удвоенной силой забились в путах, не в силах выбраться. Как интересно, прокомментировал увиденное незнакомец и вскинул правую руку, так что рукав его плаща задрался. Позади парня прямо из тумана соткались еще пять фигур оборотней, но не это привлекло мое внимание. На предплечье правой руки я увидел синие кристаллы, казалось бы, вросшие в кожу, слишком похожие на знак власти, что когда-то продемонстрировал мне лорд Кросс. «Ты лорд?» — удивленно переспросил я. «Нет», — покачал головой он. «Просто такой же наследник Гортвара, как и ты», — ухмыльнулся он. Помнится, Роксана упоминала о том, что таких наследников может быть несколько, и они могут попытаться забрать у меня осколки закона власти, что, скорее всего, из-за вмешательства деда приведет к моей смерти. Как же неудачно я решил прокатиться один. Дальше все превратилось в бой двух небольших отрядов, где еще один наследник Гортвара и я руководили процессом. На его стороне были оборотни и их возможность скрываться в тумане в купе с использованием иллюзий. На моей же всего лишь трое демонов, но те, пока успешно оборонялись от атак противника, а демон с щупальцами так и вовсе временами теснил оборотней. По крайней мере, те не могли нанести ему существенного вреда, действуя совместно, чтобы освобождать тех, кто попал в его удушающую хватку. Казалось бы, патовая ситуация. Но я не зря всегда носил с собой рубины с заранее нанесенными в их структуру печатями. Пускай я довольно сильно потратился на предыдущие призывы, но с драгоценными камнями требовалось лишь толика энергии, чтобы их активировать. Два камня были метко брошены в сторону моего противника, и прямо в воздухе на середине пути активировались печати, являя этому миру двух закованных в броню демонов». Точнее, это была просто броня, так как внутри них ничего не было. Правда, пример с лансом говорил, что они могут развиться куда дальше этого состояния. Еще тогда, увидев, насколько эффективно может быть призванный мной рыцарь, я заключил договор с двумя демонами похожего типа, но, скажем так, из другой фракции. Тот, что появился справа от меня, был достаточно массивным и лишь немногим не дотягивал до двухметрового роста. Он имел доспех светло-коричневого цвета, и его основным оружием был массивный двуручный молот из какого-то матового металла. Древка молота заканчивалась острой пикой, на которую, думается мне, вполне можно насадить противника. Сам доспех и молот, словно были созданы одним мастером, так как имели не только общий основной цвет, но и орнамент, украшавший их, был во многом схож, чтобы говорить об этом как об одном комплекте. Слева же стояла более вытянутая фигура в доспехах серебряного цвета. Основным оружием этого рыцаря были металлическое копье и небольшой щит для левой руки. Вот только в руках этого демона копье скорее походило на необычного вида шпагу. Не знаю, почему у меня сложилось именно такое впечатление, но слишком уж мелко выглядело копье в руках высокого демона. Обе закованные в металл фигуры не стали медлить и сразу же напали на оборотней, оттянув их часть на себя. В итоге чудище щупальцами ловило их в удушающие захваты, а рыцари не давали появившиеся из тумана подмоги спасти своих товарищей. При этом, как я понял, этим двум демонам были безразличные иллюзии, создаваемые оборотнями. Они находили своего противника каким-то иным образом, не полагаясь на зрение и слух. С их появлением дела пошли более уверенно, да и у моего противника, видимо, кончились волки переростки, так как, несмотря на сохранявший плотность туман, из него пока больше никто не появлялся. К этому моменту и синекожий демон окончательно, если и не пришел в себя от раны, но уже стал активно действовать, отрезая конечности противника, когда тот меньше всего ожидал. Но больше всего удивил Заяц, который даже в такой ситуации умудрялся каким-то образом проскальзывать между сражающимися монстрами и время от времени кусать волков за ляжки. С учетом того, насколько огромной может стать его пасть, то такие укусы обходились им в изрядную потерю плоти, чем оперативно пользовались рыцари, разрубая быстро регенерирующего оборотня на части. Насколько бы силен ни был такой же, как и я, наследник Гортвара, но даже он не мог обеспечить своих подчиненных большим потоком энергии. Демоны, конечно, и сами могут ее тянуть из мира, но не в таких количествах, чтобы покрыть затраты на регенерацию, которая после каждого ранения занимает чуть больше времени. Теперь мне, кстати, становятся понятны слова змейки Лены насчет какой-то схожести в энергии, которую она могла почувствовать и связать с появлением сильного демона в нашем мире. За пару месяцев пребывания в этом мире, конечно, он мог набраться сил для использования такого количества помощников, но вот его появление... Неужели действительно поиски чернокнижника настолько сказались на последнем, что он решил устранить угрозу в моем лице с помощью своего, ну, допустим, партнера, За неимением других версий можно считать и так. Я думал, что ты будешь слабее, но так даже интереснее. Самодовольно произнес демон, повелевающий оборотнями. Все это время он, скрестив руки, просто наблюдал за боем наших подчиненных и с любопытством отслеживал мои действия. Значит, меняем план. Тихо произнес он, но все же недостаточно, чтобы я не услышал. При этом еще так гадко улыбнулся мне. В следующий миг парень сделал несколько шагов назад, растворяясь в тумане. За своим хозяином последовали оборотни, те, что еще могли передвигаться. Я же решил собрать свои призывы как можно ближе к себе, опасаясь следующего шага неизвестного противника. Вот только спустя минуту так ничего и не произошло, а после туман вдруг стал исчезать. Даже семиглазый демон на мой приказ найти противника ничего не обнаружил. А значит, каким-то образом демон со сколком знака власти смог сбежать. Хотя в данной ситуации не совсем понятно, как трактовать подобное поведение, так как вполне возможно у него еще были козыри в руках, которые он попросту не продемонстрировал. Туман окончательно исчез очень вовремя, так как на трассе обнаружилось несколько машин, которые спешно разворачивались, увидев демонов рядом со мной. Пускай маги не часто демонстрировали свои терки на публику, но каждый здравомыслящий человек понимал, что если видишь что-то странное, то лучше убегать, пока по тебе случайно не прилетело. И дело даже не в том, что это может быть маг-преступник, поскольку реально не всегда есть возможность отвлекаться на защиту посторонних, и они могут пострадать. Те же магические существа, нет-нет, да появлялись даже среди густонаселенных пунктов и не всех из них удавалось устранить до того, как они успевали причинить вред. Тем более здесь, на трассе, не всегда есть возможность вызвать оперативную группу, и, как правило, обычных людей спасает то, что такие случаи редки, да и за машины не каждое существо угонится. В принципе, вероятность такого столкновения такая же большая, как сбить вышедшего из леса зверя. В итоге рядом со мной быстро образовалась зона отчуждения, а тех, кто ехал в эту сторону, похоже, разворачивали те, кто увидел меня раньше. Чтобы не дожидаться соответствующих служб, просто скинул Скуратову короткое сообщение, чтобы он понимал, что им может прилететь сообщение обо мне. Как показала практика, в таком случае мой напарник перехватывает весь контроль на себя и уже сам разбирается с проблемой. В какой-то мере даже удобно, что я имею контакты со службой магической безопасности, иначе бюрократические проволочки отнимали бы слишком много времени, которое попросту жаль тратить на такое. Так, а как мне все это упаковать? Вслух задумчиво произнес я, окидывая взглядом поле боя. Дело в том, что призванный мной синекожий демон своими пластинами неплохо так и оборотней, которых сейчас оперативно добивали рыцари. С учетом того, что все потерянные части тела, в том числе и конечности, они стремительно регенерировали, то лишних комплектов образовалось достаточное количество. И ведь много из этого было в достаточно хорошем состоянии. Так что упустить такие трофеи я просто не мог. Вот только на мотоцикл такое не погрузишь при всем желании. Оборотни все же были теми еще машинами убийства, и габариты их были немаленькими как раз к этому моменту стал трезвонить мой телефон, где ожидаемо вызывающим значился мой напарник. «У тебя есть газель?» — сходу задал я вопрос, чем, похоже, поставил Константина в тупик. «Хотя нет, тут больше подойдет небольшой грузовик». Поправился я после того, как оценил масштабы добычи взглядом. То, что я не собираюсь сдавать части тел демонов государству, Константин понял практически сразу. Да и название адреса моего особняка недвояко говорило об этом. Единственное, что свои выгоды он упустить не мог, и у кого только этого нахватался, и пришлось с ним поторговаться за оказанную услугу доставки и его молчание о таких вещах. Скрывать то, что на меня напали, не требовалось, да и было излишним. Но вот некоторые подробности встречи с необычным демоном, слишком похожим на человека, я решил придержать при себе. В этой игре уже столько игроков, что мне просто необходимо иметь небольшое преимущество. И так понятно, что влез в это чуть больше, чем полностью, но мы еще побарахтаемся. Еще по дороге домой я разбудил славу, точнее связался с командиром дежурного отряда, Благо, в роду Шуваловых теперь было достаточно человек, чтобы организовать несколько смен как на территории родового особняка, так и на нескольких наиболее важных для меня предприятий. Так вот, им было поручено подготовить контейнеры для длительного хранения продуктов. Ничего лучше на территории особняка попросту не нашлось, а делать заказ в столь позднее время не это обойдусь. «В общем, стоило нам только заехать на территорию особняка, как бойцы сноровисто стали разгружать мою добычу и упаковывать ее в контейнеры». «И почему я вовсе не удивлен?» задымив очередной сигаретой, спросил Константин. «Мы в это время наблюдали за разгрузкой, которая грозилась затянуться из-за слишком большого количества конечностей монстров». «Может, потому что получил от этого выгоду?» недовольно отозвался я. «Мной только что был завершен перевод в пользу напарника, и тратить свои деньги на такое не вызывало у меня радостного настроения». «А может, потому что со мной часто что-то такое происходит?» — неопределенно махнул я рукой, не давая оценку произошедшему. «Быть тобой точно не скучно», — хмыкнул мужчина. «Поэтому я не даю заскучать остальным», — подмигнул я ему. «Удалось найти следы напавшего на меня?» За то время, пока мы ехали в особняк Рода, Скуратову пришло множество сообщений от группы, что занялась расследованием прямо на месте. Специалисты были не сильно довольны тем, что я изымаю останки демонов, но поделать с приказом начальства ничего не могли, так что приходилось им восстанавливать картину происходящего, исходя из того, что осталось на месте боя. След обрывается у кромки леса, отрицательно покачал головой Константин, вчитываясь в обновленную информацию по расследованию. Более того, даже со спутника не могли ничего обнаружить, так как место происшествия скрывала пелена вроде тумана, из-за которой невозможно было хоть что-то увидеть. Только полчаса назад она стала рассеиваться. «Значит, его предупредили о такой возможности?» – задумчиво обронил я. «Думаешь, кто-то заранее подумал о наблюдении со спутников?» Как бы, между прочим, спросил мой напарник, но я чувствовал, как он внутренне напрягся. «Так это и небольшая тайна», — развел я руками. По телевизору ведь часто говорят об обнаруженных монстрах наподобие того же морского змея. Так что догадаться о том, что за ними могут следить со спутников, несложно. Другое дело умудриться спрятаться от них, это надо уметь. Недаром чернокнижник столько времени успешно прячется от всех, кто его ищет. Не мог не восхититься я его успехом. Действительно, пускай спутники и не наблюдают за нами все время, но отслеживать, по словам того же Константина, повышенную магическую активность они уже умеют. Так что попадаться им на глаза не было никакого желания. Благо демоны сами по себе вытягивают энергию, они порождают ее поэтому их еще надо умудриться найти. А вот кровавые ритуалы, что используют чернокнижники, наоборот должны выделять колоссальные объемы энергии и смерти, но по какой-то причине и их служба обнаружить не может. Возможно, через несколько лет им удастся улучшить систему мониторинга, но тут, думаю, воспротивится глава магических родов, которые это могут посчитать как слежку за своими персонами. Да и соседи империи могут не обрадоваться таким возможностям конкурента на политической арене. В любом случае я в эту сферу даже не собирался лезть, так что это и не моя главная боль. Сама разгрузка заняла не так много времени, и вскоре грузовик, откуда-то пригнанный с Куратовым, был освобожден от своего груза. Более того, мои бойцы его даже отмыли от крови, чтобы ко мне не было никаких претензий. Ну а то, что эту кровь тщательно собирали в емкости, я, пожалуй, умолчу. Все же оборотни обладали потрясающими свойствами к самовосстановлению, и вполне возможно, что их кровь тоже может дать какой-то заживляющий эффект. Поэтому так бездарно растрачивать данный ресурс я не собирался. Хватит и того, что я не смог соскоблить кровь с места боя, так как это выглядело бы слишком странно и подозрительно. Ладно, я тогда. «Спать!» – демонстративно зевнув, махнул я рукой Константину. «Какое спать?» – возмутился он. «У нас сейчас расследование в полном разгаре». «Ну так и веди его», – ухмыльнулся я. «А у меня завтра, – посмотрел на часы, – точнее, уже сегодня много дел, так что мне необходимо выспаться. Пока». Еще до того, как Скуратов успел бы что-то сказать, я просто захлопнул дверь в особняк и таким образом спрятался от него. Мой напарник еще, наверное, пару минут сотрясал воздух, но все же не пошел за мной, а сел за руль грузовика и выехал с территории рода. Вот и хорошо. Милорд, как всегда неслышно подошла Роксана, но я от этого не вздрогнул, а лишь медленно повернулся к ней. Вы опять покидали территорию особняка без меня и нарвались на неприятности. Обвинительно ткнула меня пальцем в грудь эта серебряно демоница. И мне же показалось, или я в ее взгляде увидел отголоски беспокойства. Честно, я пытался только прокатиться на своем чопере, примирительно поднял я руки на уровень груди. Кто же знал, что на меня нападут? «Берите с собой хотя бы меч, раз вы не хотите, чтобы я вас сопровождала». Последнюю часть она произнесла совсем тихо. «Не расстраивайся», — улыбнулся я, отведя ее руку в сторону. Может, она просто и ткнула меня, но ногти у девушки были слишком острыми и твердыми, чтобы просто так их игнорировать. Меня не так просто убить. Да и не думал я, что на меня нападет кто-то, кто является наследником лорда Гортвара. Вы встретили другого кандидата? Тут же насторожилась Роксана, положив руку на пояс, будто на меч, которого там не было. Хотя, зная ее возможности, в этом нельзя быть полностью уверенным. Где это произошло и как давно? «Кандидата?» – переспросил я, впервые услышав от нее этот термин. «Лорды погибают не так часто», – терпеливо пояснила Диманесса. «Еще реже после их смерти остаются наследники. Ведь знак власти победитель старается забрать себе полностью, а не разделять его на части. В последнем случае появляются наследники лорда, которые после принятия его знака власти сражаются друг с другом, чтобы собрать его полностью» почему-то раньше об этом не сказала». «Я говорила, что могут быть еще наследники», возразила девушка. «Но то, что они смогут появиться в этом мире...» «Это мой просчет, милорд», — покорно склонила она голову. «Готова понести заслуженное наказание за это». «Погоди ты с наказанием», — раздраженно отмахнулся я. «Лучше скажи, чем мне может это грозить». Другие наследники могут попытаться забрать у вас вашу часть знака власти, чтобы возвыситься самим, но он же в этом мире бесполезен. И тем не менее многие из демонов хотят стать лордами, возразила мне Роксана. Это вершина нашего развития и огромная власть. Как будто мне мало других проблем, проворчал я. Милорд, позвольте мне сопровождать вас в каждой вашей поездке, чтобы не допустить больше такого». Опустилась на одно колено Димонесса. Роксана встретила меня в своем тренировочном костюме, который плотно облегал ее тело и имел несколько защитных вставок для того, чтобы не опасаться повреждений. Правда, девушка остается девушкой, даже если она Димонесса. Костюм имел не только явно выраженный акцент Натальи, но и молнию, которая позволяла закрыть его до самой шеи, соединяясь с защитным воротником. В данный момент молния была опущена чуть ниже, чем того требовали рамки приличия, и мне открылся великолепный вид на темную кожу Роксаны и ее довольно объемные груди, которым, казалось, было тесно в плену костюма. Такой вид, и пускай потом не говорит, что не сделала это специально, на миг отвлек меня, но я все же собрался с мыслями. «Не беспокойся, после такого я точно не намерен ездить без твоего сопровождения», Жестом показал ей, что лучше бы Диманессе подняться. «Я приложу все силы, чтобы защитить вас, милорд», — улыбаясь, ответила она, плавно поднявшись с пола. Я и не сомневался, невольно хмыкнул, слишком уж мило выглядела она в этот момент. «И ведь не скажешь, что хрупкая девушка передо мной на несколько веков меня старше. Тогда нам следует устранить этого наследника до того, как он снова нападет на меня».